Прошу извинить меня за это представление. Поначалу скучное, затем пугающее. Все мы позабудем о нем. Что значит эти последние слова? Что скоро они позабудут об этом эпизоде? Или что не смогут его вспомнить? Смысл спора со Штёвером был ужасен. Штеверу пришло в голову то же, что и мне. Как я не понял этого раньше. Более того, гипотеза о том, что у подобии есть душа, естественно предполагает, что излучатели теряют ее во время съемки. Сам Морель открыто говорит об этом. Воздействие моего аппарата на человеческие, животные, растительные излучатели подтверждает гипотезу о том, что подобия обладают живой душой. Поистине надо обладать чрезвычайной смелостью и силой воли, близкой к безволию, чтобы заявить подобное прямо в глаза своим жертвам. Но разве не естественно ожидать подобной чудовищной выходки от человека, который весь во власти своей идеи подготавливает коллективное самоубийство, причем берет на себя право решать за всех, да или нет. В чем заключалась его цель? Использовать момент, когда все собрались вместе, чтобы затем проводить вечность в приятном обществе? Или была еще другая, тайная, до которой мне не удалось докопаться? Если такова и была, то в конечном счете, что мне до нее... Думаю, теперь ясно, из кого состоял погибший экипаж судна, расстрелянного крейсером «Намура». Морель использовал собственную гибель и гибель своих друзей, чтобы подтвердить слухи о якобы существующем на острове очаге смертельной болезни. Слухи, которые он сам предварительно распустил, чтобы обезопасить свой аппарат и свое бессмертие. Но если все мои столь стройные и логичные рассуждения верны, это значит, что фастин умерла? Что нет никакой другой фастин, кроме этого подобия, для которого я не существую? В таком случае жизнь для меня невыносима. Разве смогу я и дальше выносить эту пытку? Видеть фастин так близко и знать, что она так далека, где ее искать? Вне этого острова фастин нет, она растаяла, как жесты и сны ее неведомого мне прошлого. В начале этой рукописи я записал. «Печально, но мои записки становятся похожи на завещание». и уж если мне придется смириться с этим постараюсь чтобы все мои утверждения выглядели обоснованно, и чтобы никто хоть раз заподозрив меня во лжи не подумал что я лгу говоря что осужден несправедливо и предпослав своему сообщению девиз леонардо астената ригоры продолжу рассказ примечание эпиграфа в начале рукописи нет Быть может, дело в забывчивости автора не знаем, и, как и во всех сомнительных случаях, даже рискуя навлечь на себя критику, сохраняем верность оригиналу. Конец примечания. Мой удел — скорбь и смерть от собственных рук, но я помню суровые слова девиза.